Эти беспокойные ночи вызывали такую усталость, что больной иногда засыпал на несколько часов днем. Джан незаботливо охранял сон брата, но вскоре от тягостной неподвижности ног, не участвующих в беспокойных движениях всего тела, у спящего начинали вырываться невольные жалобы, которых не слышно было в бессонные ночи. Лицо его начинало подёргиваться, и Джанни казалось, что с кровати, окружённой скорбным покоем, доносится немые упрёки. Тогда Джанни вставал со стула, тихонько брал шляпу и выходил на цыпочках, попросив скотницу и соседнего коровника немного посидеть возле брата. Джанни шёл куда глаза глядят, и в конце концов неизменно оказывался в Булонском лесу, неподалёку от их дома, в лесу С главных аллей, которого его гнала весёлая толпа сегодняшних счастливцев, и углублялся в одну из уединённых просек. Здесь, возбуждённый ходьбою, он слух высказывал свои горестные мысли. У него вырывались невнятные прерывистые восклицания, в которых хочет излиться и из сердце великое, глубокая скорбь одиноких. Какая глупость! Плохо ли нам жилось? Зачем было желать лучшего? Что за надобность, скажите на милость, была в том, чтобы говорили, чтобы совершили прыжок, который не могли совершить другие. Вот горе. И что это ему дало? Всё я. Ведь у него нет моего проклятого счастливия, нет ни капли. И когда мальчуган упирался, я заставлял его. Я говорил: "Прыгай!" И он прыгал, не взирая ни на что. Прыгал потому, что бросился бы и в реку, если бы я велел ему. Ах, если бы можно было вернуться к временам Маринготы. Как бы я сказал ему: "Давай проживём всю нашу собачью жизнь боганными скоморохами, так и протянем до самого конца". Это я, да, один я виноват в этом несчастье. И подолгу раздумывая о цветущей юности брата, чуждого Чыславие, о его безбеспечности и лени, о склонности к лёгкой безмятежной жизни, Он убеждался в том, насколько его собственный пример. Его жажда известности, его упрямое нежелание жениться противоречили, мешали, противодействовали жизни брата, всецело принесённой в жертву его жизни. И у него наконец вырвались горькие, полные раскаяния слова. Вдобавок, ведь ясно как день, вся тяжесть трюка и ложилась на него, чем я то рисковал, а он на 5 футов выше. 5 футов в высоту, и как ни пришло в мою злополучную голову, что он может разбиться насмерть. Да, хорош я, нечего сказать. Я играл в этом деле роль барина и просто заложил ручки в карманы. Какое преступление! Всему виною я. Расхаживая быстрыми шагами, он в бесильной злобе стегал тростью высокую траву по краям аллеи, и вид поникших сломанных стеблей немного облегчал его страдания.